Глава 20, в которой Фикс входит в непосредственные отношения с Филиасом Фогом. Во время вышеописанной сцены, которая могла иметь столь серьезные последствия для судьбы мистера Фога, этот джентльмен сопровождал миссис Ауду в прогулке по английским кварталам города. С тех пор, как миссис Ауда приняла его предложение проводить ее до Европы, ему приходилось заботиться обо всех мелочах, необходимых для столь деликатного путешествия. Когда англичанин его склада совершает кругосветное путешествие с одним лишь саквояжем в руках, это еще куда ни шло. Но женщина, конечно, не способна проделать столь долгий путь в таких условиях. Поэтому возникла необходимость приобрести ей одежду И все нужное для путешествия. Мистер Фок выполнил эту обязанность с присущим ему спокойствием, и на все извинения и протесты смущенной такой любезностью молодой вдовы неизменно отвечал: «Это в интересах моего путешествия. Это входит в мою программу». Сделав покупки, мистер Фок и молодая женщина вернулись в гостиницу и пообедали за роскошно сервированным столом. Затем немного уставшая миссис Ауда поднялась к себе в комнату, пожав на английский манер руку своему невозмутимому спасителю. А почтенный джентльмен на весь вечер погрузился в чтение Таймса и Illustrated Лондон News. Будь он человеком, способным чему-нибудь удивляться, его, наверное, изумило бы отсутствие паспорту, который не появился к часу, положенному для отхода ко сну. Но зная, что пакетбот на Йокогаму покидает Гонконг лишь на следующий день утром, мистер Фок не придал этому большого значения. Утром на его звонок паспорту тоже не явился. Что подумал почтенный джентльмен, узнав, что его слуга вообще не вернулся в гостиницу, этого никто не может сказать. Мистер Фок ограничился тем, что взял свой саквояж, послал предупредить миссис Ауду и приказал нанять паланкин. Было еще только восемь часов. Полный прилив, которым должен был воспользоваться карнатик, чтобы выйти в открытое море, ожидался в половине десятого. Паланкин прибыл к дверям гостиницы. Мистер Фок и миссис Ауда заняли место в этом комфортабельном экипаже. Багаж следовал за ними в тележке. Через полчаса наши путешественники были уже на пристани, и там мистер Фок узнал, что карнатик Отплыл накануне. Мистер Фок, который рассчитывал найти одновременно и пакетботы своего слугу, не нашел ни того, ни другого. На его лице не промелькнуло ни тени досады, а в ответ на тревожный взгляд миссис Ауды он только произнес «Сударыня, это простая случайность, не больше». В эту минуту к ним приблизился какой-то человек, внимательно наблюдавший за ними издалека». то был полицейский инспектор Фикс. Он поклонился и сказал. «Сударь, вы, верно, как и я, один из пассажиров, прибывших вчера на Рангуне». «Да», — холодно ответил мистер Фок. «Но я не имею чести». А, «Извините меня, я рассчитывал найти здесь вашего слугу». «А вы знаете, где он?» — живо спросила молодая женщина. «Как, разве он не с вами?» С притворным удивлением сказал Фикс. "Нет". ответила миссис Ауда. «Он не появлялся со вчерашнего вечера. Не уехал ли он без нас на Карнатике?» «Без вас, сударыня», — протянул агент. «Но простите за нескромный вопрос. Вы, стало быть, рассчитывали отплыть на этом пакетботе?» «Да, сударь». «Я тоже, сударня, и теперь вот в полном отчаянии. Карнатик закончил ремонт раньше времени и покинул Гонконг двенадцать часов тому назад». не предупредив никого из пассажиров. И теперь придется ждать восемь дней до следующего парохода». Говоря о 8 дней, Фикс чувствовал, как его сердце колотится от радости. «Восемь дней! Фок задержан на восемь дней в Гонконге! За это время придет ордер на его арест». Наконец-то судьба улыбнулась представителю закона. Его словно обухом ударили по голове, когда он услышал, как Филиас Фокс спокойно произнес. «Но ведь в Гонконге должны быть, мне кажется, и другие корабли, помимо Карнатика». И мистер Фок, предложив руку миссис Ауди, отправился к докам в поисках отплывающего судна. Ошеломленный Фикс следовал за ним. Можно было подумать, что какая-то нить привязывала его к этому человеку. Но, как видно, судьба окончательно изменила тому, кому так исправно Толи служила. Филиос Фок в продолжении трех часов исходил гавань вдоль и поперек. Он решил, если понадобится, зафрахтовать специальное судно до Якогамы, но видел лишь суда, которые стояли под погрузкой или выгрузкой и, следовательно, не могли сняться с якоря. В сердце Фикса оживала надежда. Однако мистер Фок не падал духом. Он продолжал свои поиски, готовый добраться даже до Макао, как вдруг его остановил во внешней гавани какой-то моряк. «Ваша милость, ищите корабль?» — сказал он, снимая шляпу. «У вас есть готовый к отплытию корабль?» — спросил мистер Фок. «Да, лоцманское судно номер 43, лучшие во всей флотилии». «Хороший ход». — От 8 до 9 миль. Желаете взглянуть на него? — Да. — Ваша милость останется довольна, ведь дело идет о морской прогулке. — Нет, о путешествии. — О путешествии? — Возьметесь вы доставить меня в Йокагаму? При этих словах моряк вытаращил глаза и замахал руками. — Ваша милость изволит смеяться. «Я опоздал к отплытию Карнатика, а мне необходимо не позднее 14-го быть в Якогаме, чтобы застать пароход на Сан-Франциско». «Очень сожалею, но это невозможно». «Я вам предлагаю 100 фунтов в день и премию в 200 фунтов, если вы доставите меня вовремя». «Это серьезно?» — спросил Лоцман. «Совершенно серьезно», — ответил мистер Фок. Лоцман отошел в сторону. Он смотрел на море, очевидно, борясь между желанием заработать такую громадную сумму и боязнью упуститься в столь далекий путь. Фикс смертельно волновался. В это время мистер Фок, обернувшись к миссис Ауди, спросил. «Вам не будет страшно, сударыня?» «С вами, мистер Фок, нет», — ответила молодая женщина. Лоцман вновь подошел к нашему джентмену, вертя шапкой в руках. «Ну как, Лоцман?» — спросил мистер Фок. — Так вот, ваша милость, — ответил Лоцман, — я не могу рисковать ни моими людьми, ни собою, ни вами, пускаясь в такое длительное путешествие в это время года на судне возмещением всего в двадцать тонн. К тому же вы все равно не попадете в срок, так как от Гонконга до Йокогамы 1650 миль. — Всего 1600. — Ну, это одно и то же. Фикс глубоко перевел дух. Но продолжал Лоцман. Быть может, есть средство уладить это дело иным путем? У Фикса перехватило дыхание. Каким? спросил Филиосфок. Отправившись к южным берегам Японии в Нагасаки, расстояние до этого порта 1100 миль, или даже еще лучше в Шанхай, расположенный в 800 милях от Гонконга. В этом случае мы не будем слишком сильно удаляться от китайских берегов, что для нас весьма выгодно. Тем более, что морские течения направлены здесь на север. «Лоцман», — сказал философ, — «я должен сесть на американский пароход в Йокогаме, а не в Шанхае и не в Нагасаки». «А «Почему это?» — спросил Лоцман. «Ведь пакетбот, следующий в Сан-Франциско, отправляется именно из Шанхая, а в Йокогаме и Нагасаки он делает лишь остановки». «Вы уверены в своих словах?» «Вполне уверен». когда пакетбот отходит из Шанхая? 11.00 7 вечера. Так что в нашем распоряжении четверо суток. Четверо суток — это 96 часов. При средней скорости 8 миль в час, если мы будем обеспечены всем необходимым, если продержится юго-восточный ветер, если море будет спокойно, мы сможем спокойно покрыть за это время 800 миль, отделяющих нас от Шанхая. «А когда вы можете отплыть?» «Через час. Нужно успеть запастись продовольствием и сняться с якоря». «Вопрос решен. Вы владелец судна?» «Да. Я Джон Бензби, владелец Танкадерры». «Хотите задаток?» «Ну, если это не затруднит вашу милость». «Вот 200 фунтов в счет платы. Сударь», — продолжал Фок, поворачиваясь к Фиксу, «если вы желаете воспользоваться...» — Сударь, — не колебаясь, — ответил Фикс, — я сам хотел просить вас об этом одолжении. — Хорошо, через полчаса мы будем на борту. — Но как же быть с нашим бедным паспорту? – спросила миссис Ауда, которая очень беспокоила исчезновение француза. — Я сделаю для него все, что можно, — ответил Филиас Фок. Расстроенный, взволнованный и взбешенный Фикс поднялся на лоцманское судно, а мистер Фок и его спутница направились в полицейское управление. Там Филиас Фок указал приметы паспорту и оставил достаточную сумму для его отправки домой. Те же формальности были выполнены у французского консула, а затем Поланкин после краткой остановки у гостиницы, где был взят багаж, доставил путешественников в гавань. Пробило три часа. Лоцманское судно номер 43 – Было готово к отплытию. Экипаж находился на борту, припасы были погружены. Танкадера была очаровательная маленькая шхуна водоизмещением в 20 тонн, стройная, узкая, с острым носом. Она походила на гоночную яхту, начищенные медные части ее блестели, железные были никелированы, палуба сверкала белизной слоновой кости. Все указывало на то, что судовладелец Джон Бензби содержал свое судно в прекрасном состоянии. Обе мачты шхуны несколько отклонялись назад. Шхуна несла кливер, фок, грот, бизань, а также марсели. При попутном ветре она могла поднять и добавочные паруса. При хорошем ветре шхуна развивала большую скорость и уже выиграла несколько призов на состязаниях лоцманских судов. Экипаж Танкадеры состоял из ее хозяина Джона Бензби и четырех матросов. Все они были смелыми моряками, которые в любую погоду отваживались спускаться на поиски кораблей и прекрасно знали море. Сам Джон Бенсби, человек лет 45, черный от загара, сильный, с живым взглядом и энергичным лицом, очень уверенный в себе и отлично знавший свое дело, был способен вселить уверенность даже в самого робкого человека. Филиас Фок и миссис Ауда поднялись на борт шхуны. Фикс был уже там. Через люк в задней части судна путешественники спустились в квадратную каюту с низшими в стенах для коек. Посреди под яркой лампой стоял стол. В каюте было тесно, но чисто. «Сожалею, что не могу предложить вам ничего лучшего», сказал мистер Фок Фиксу, который молча поклонился. Сыщик испытывал некоторое унижение. чувствуя себя обязанным этому господину Фогу. «Бесспорно», — думал он, — «этот мошенник весьма учтив, но все же он мошенник». В три часа десять минут наш Хуни подняли паруса и на гафеле зареял британский флаг. Пассажиры находились на палубе. Мистер Фог и миссис Ауда бросили последний взгляд на набережную в надежде, не покажется ли там паспорту. Фикс испытывал некоторые опасения, так как случай мог привести сюда несчастного малого, с которым он так недостойно поступил. И неизбежное объяснение окончилось бы не в пользу сыщика. Но француз не показывался. Несомненно, он находился еще под влиянием одуряющего наркотика. Наконец, Джон Бенсби вывел судно в открытое море, и ветер наполнил все паруса. Танкадера устремилась вперед, подпрыгивая на волнах.